памяти моего отца Марвина Коэна. Мы вскоре обнаружим, как различны были характеры и прежняя жизнь людей, привлеченных и использованных революцией, из какого множества потомков она состояла, и как невозможно выразить все ее аспекты или идеи ни в нескольких строках, ни одной дефиницией. Томпсон. Вожди французской революции. История партии. История нашей жизни. Старый большевик, который выжил 1965 год. Глава первая. Формирование большевика Ленинской гвардии. Тот, кто ищет спасение душ своей и других, не должен искать этого на путях политики. У нее совсем другие задачи, которые решаются только силой. Макс Вебер. Я утверждаю, что всякий мыслящий человек не может стоять вне политики. Николай Бухарин. Великие события порождают устойчивые мифы. В 1917 году, использовав нерешительность, некомпетентность или бездействие соперников, большевики взялись за дело и с потрясающей легкостью встали во главе русской революции. Этот дерзкий акт противопоставленной нерешительности других политиков, положил начало легенде о том, что большевистское руководство в противоположность другим политическим партиям было сплоченной, однородной, единомыслящей группой. Миф этот, хотя он и неверен, много лет оставался в силе среди исследователей революции. Легенда также критикуется и далее в этой работе. Дэниелс вместо того выдвигает дуалистический взгляд на большевизм, который я, как будет ясно из ниже следующего, не разделяю. Как известно, Ленин подчеркивал, что в решительный момент в момент завоевания власти, создания Советской Республики, большевизм оказался единым. Он привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли. Он объединил вокруг себя весь авангард пролетариата и гигантское большинство трудящихся. Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 216 Хотя само руководство, особенно в моменты бурных внутренних разногласий, не устает повторять, что партия некогда отличалась единой психологией и единой идеологией, неясно, почему эта легенда так долго существовала. История до октябрьского большевизма, который сам есть продукт фракционности внутри русского марксизма или социал-демократического движения, полна бесконечных препирательств по фундаментальным вопросам, особенно между Лениным и его соратниками по руководству. Даже решение взять власть может служить прекрасным примером партийной разобщенности. Оно было встречено в штыки многими старейшими ленинскими соратниками, включая виднейших Григория Зиновьева и Льва Каменева. События после 1917 года тоже не наводят на мысль о единодушии в основных вопросах. Начиная с усиления оппозиции ленинской внутренней и внешней политики, начиная с 1918 года и затем в ходе острых, носивших программный характер споров в 1920-е годы, разногласия между большевиками продолжаются и усиливаются, прерываясь только короткими периодами единства ради сохранения власти». Как заметил позже один советский историк, партийное руководство между 1917 и 1930 годами 13 лет было во власти фракционной борьбы. Двумя десятилетиями внутри партийной войны и сталинской братоубийственной кровавой чистки 30-х годов был развеян миф о монолитном большевистском руководстве. Он уступил место другому, лишь отчасти более справедливому мифу, состоявшему в том, что движение изначально характеризовалось двойственностью, два противоположных течения сосуществовали внутри партии. С одной стороны, большевики-западники, партийные интеллигенты, жившие за границей до 1917 года и впитавшие западные политические и культурные традиции – Они осуществляли связь большевизма с европейским социализмом и его интернационалистическим мировоззрением. С другой – партия большевиков-почвенников, которые оставались в России и руководили до революции подпольными организациями. Искушенные в организационных делах больше, чем в теории, прагматики – Мало интересующиеся классическим достоянием социализма, почвенники рассматриваются как представители националистических тенденций большевизма и зачаток после Октябрьской партии бюрократов-аппаратчиков. Согласно этому мифу, вся большевистская политика после 1917 года может рассматриваться в свете этой двойственности. В первые годы советской власти... Интеллектуальные западники доминировали в партийном руководстве, но были разгромлены и вытеснены в конце 20-х годов почвенниками, партийными бюрократами, руководимыми и олицетворявшимися сталиным Концепция раздвоения коммунистического движения как единственного источника будущих партийных разногласий ближе к истине, чем первоначальный миф, потому что конфликт между националистами и интернационалистами действительно существовал. Однако и она не верна, ибо предполагает, что среди настроенных по-западному интеллигентов существовало прочное единство взглядов. Скорее наоборот накануне революции западники включали в себя много типов большевиков и почти также много толкований большевизма именно эти разногласия и повлекли за собой политические расхождения первого после революционного десятилетия. Помимо того, что у них были разные характеры и разные интеллектуальные корни, они представляли собой разнородную группу, отражавшую, помимо всего прочего, многонациональный характер предреволюционной Российской империи и противоречие между отцами и детьми, которое уже возникло внутри изначального большевистского движения. Эти и другие разобщающие факторы сыграли заметную роль в партийных диспутах после 1917 года. Важнее всего то, что самые первые большевистские лидеры-интеллигенты не были, как часто полагают, согласны друг с другом во всем, что касалось марксизма. Господствующая точка зрения была высказана бывшим большевиком Виктором Сержем, которому полагалось бы знать, как обстояло дело в действительности. Умы революции говорили на одном и том же марксистском языке. Последователи Маркса вообще редко соглашались между собой относительно интерпретации или политического применения его идей, отчасти из-за количества и разнообразия последних. И большевики не были здесь исключением, хотя до 1917 года русский большевизм представлял собой лишь небольшую часть европейского марксизма. Он сам состоял из различных соперничавших между собой идейных школ и политических направлений. Одни большевики испытывали влияние разных школ европейского марксизма, другие – немарксистских идей, третье – влияние русского народничества и анархизма. Разумеется, источником политических разногласий оказалась отчасти и непредвиденная победа в отсталой аграрной России марксистской партии, чья революционная доктрина относилась к зрелому индустриальному обществу. Победа социалистической революции в России была закономерной. В годы Первой мировой войны Ленин развил марксистскую теорию социалистической революции и сделал вывод о возможности победы социализма первоначально в одной отдельно взятой стране. Но даже и общепринятые марксистские положения – например, необходимость экономического планирования, при воплощении в жизнь породили жестокие споры. Существовали даже разногласия по поводу того, приложимы ли марксовые экономические категории к послекапиталистической советской России – Дискуссия в ВКК. Книга 2. 1925 год. Страницы с 292 по 346. Короче говоря, в первые годы революции за фасадом политического и организационного единства, провозглашаемого под именем демократического централизма, большевики расходились во мнениях по поводу философии и политической идеологии. Скорее, среди партийцев наблюдалось замечательное разнообразие взглядов и расхождения между ними простирались от акцентировки до серьезных мировоззренческих конфликтов. Таким образом, в противоположность легенде, большевизм пришел к власти и в течение ряда лет оставался разнородным движением. Различные люди пришли к Октябрьской революции различными путями партия, как бы ни отрицали этого ее руководителя, была не идеологическим или даже организационным монолитом, а лишь федерацией договаривающихся между собой групп, группочек, фракций и течений. Данная характеристика применительно к оппортанистическому крылу РСДРП. Меньшевикам именно они добивались Превращение РСДРП в конгломерат различных фракций и группировок. Силы и влияние большевистской партии заключались в идейно-организационном единстве ее рядов на принципах марксизма-ленинизма. В основном такое единство было достигнуто к шестой конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 года в Праге. Такие федерации вообще характерны для всех политических партий и, скорее всего, для руководства всех крупных революций. Поэтому... Принимаясь за дело, мы, подобно историку французской революции, будем помнить, насколько разнились судьбы и дарования людей, которых привлекла к себе и использовала революция, какое множество течений мысли влилось в ее половодье и насколько невозможно заключить все ее стороны и идеи в рамки какой-либо сентенции или дефиниции». «Или, как заметил говоря об Америке Джон Адамс, можно сказать, что принципы американской революции были столь же разнообразны, сколь прошедшие через нее 13 штатов, и в каком-то смысле столь же разноречивы, сколь действовавшие в ней люди». Николай Иванович Бухарин родился в Москве 27 сентября, 9 октября по новому стилю, 1888 года. Там, где это не оговорено особо, даты русской истории до 1918 года приводятся по старому стилю. Он был вторым сыном Ивана Гавриловича и Любови Иваны Бухариных. Мы мало знаем о жизни его братьев Владимира и Петра. В истории революционной России они упоминаются только однажды в полицейском досье, подготовленном на Николае. Немногим больше известно и о матери Бухарина в девичестве Любови Измайловой. В 80-х годах она, так же, как и отец Бухарина, была учительницей начальной школы в Москве. В своей автобиографии, написанной в 1925 году, Бухарин вспоминает ее как женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, нечаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную, которую иногда приводили в замешательство эксцентрические причуды среднего сына, хотя она и... И терпела их. Юный Николай, обнаружив, что он больше не разделяет православной веры семьи, начал спрашивать себя, «Не антихрист ли я? А так как мать антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал свою мать, не блудница ли она? И она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы». За исключением особо оговоренных моментов, изложение фактов из жизни Бухарина до 1905 года основано на кратких биографических очерках о Бухарине. Ценные сведения о семье Бухарина, отсутствующие в других источниках, содержатся в досье царской полиции. Иван Гаврилович, по всей видимости, был типичным отцом русского революционера, традиционным в своих воззрениях, православным и консервативным, а, возможно, когда это вошло в моду и либеральным в своих политических взглядах. Выпускник Московского университета и математик по специальности, он оставался учителем Московской гимназии вплоть до 1893 года, когда получил место податного инспектора в далекой Бессарабии и перевез туда семью. Четыре года, проведенные Бухарином в Бессарабии, были единственными, исключая его кратковременное пребывание в революционном Петрограде в 1918 году, когда он, живя в России, добровольно находился вне Москвы. Он был москвичом, факт, имевший позднее большое значение в его политической биографии. Положение семьи стало тяжелым. Иван Гаврилович оставил или потерял должность, и Бухарины вернулись в Москву. Последовали два года безработицы, в течение которых семья терпела большую нужду. В автобиографии Бухарина ничего больше не говорится о судьбе отца. Но из других источников мы узнаем, что к 1911 году Иван Гаврилович значительно улучшил свое положение, получив звание «надворного советника». Чин седьмого класса в четырнадцатиклассной системе царской гражданской службы, который давал личное дворянство. Маловероятно, чтобы Бухарин стеснялся последующих успехов своего отца. Подобно Марксу и Энгельсу, большинство большевистских руководителей были непролетарского происхождения. У Бухарина тем более не было причин для смущения, ибо карьера его отца и отца Ленина была удивительно похожа. Оба получили университетское образование, что не считалось заурядным явлением в России XIX века, и были математиками. Оба начинали как школьные учителя и позднее поднялись по административной лестнице. В этом отношении отец Ленина был даже более удачлив, достигнув четвертого класса и, соответственно, получив право на потомственное дворянство. Бухарин всегда с любовью и восхищением относился к своему отцу, который дожил до 1940 года, несмотря на различия в их политических взглядах. Хотя отец Бухарина не поощрял революционной деятельности сына, он, по всей вероятности, относился к ней терпимо и подчас даже позволял использовать квартиру для партийных собраний. Истинно культурный человек Иван Гаврилович сам занялся воспитанием мальчика, и в некоторой степени ему принадлежит заслуга в том, что тот стал самым интеллектуальным и широкообразованным большевистским руководителем. Бухарин писал, что родители воспитывали его в обычном интеллигентском духе. Четырех с половиной лет я уже умел читать и писать. Кроме того, три... Пожизненных увлечения Бухарина сформировались под влиянием отца. Одним из них была естественная история, страсть моего детства. Цитируются слова самого Бухарина. Посещавшие позже Советскую Россию рассказывали, что ни один подарок не мог доставить Бухарину большего удовольствия, чем пополнение каким-нибудь редким экспонатом его великолепных коллекций птиц и бабочек. Его основательные знания «Чешуя крылых» произвели впечатление на академика Павлова. Тоже энтузиаста-коллекционера, а рассказы о его домашнем зверинце, который к 30-м годам занимал целую дачу и даже часть территории Кремля, стали легендарными. Отец также воспитал у него неприходящий интерес к искусству и мировой литературе, что позволило Бухарину сделаться выдающимся большевистским литературным критиком. Из первого увлечения выросла еще одна страсть, и прежде чем он открыл, что одна жизнь не может быть поделена между двумя такими требовательными богами, как искусство и революция, Бухарин думал стать художником. После 1917 года это стремление проявилось в карикатурах на политических деятелей. Иностранные коммунисты хранили эти карикатуры среди своих самых ценных вещей. Ранние годы бессистемного обучения и чтения положительно всего составляют существенную часть образования Бухарина. Многие большевистские руководители принадлежат к интеллигенции, но немногие были действительно интеллектуалами, искателями в мире идей. Большинство начинали революционную деятельность в раннем возрасте, недоучками, и даже поступившие в университеты вскоре были вовлечены в студенческое движение, что обычно наносило ущерб учебе, как случилось и с Бухариным. В результате, усвоив политическую риторику и идеологическую софистику, они не были способны расширить свой горизонт и интересы за пределы господствующей социалистической доктрины. Когда Бухарин с 17 лет вступил в партию, он уже обладал интеллектуальной любознательностью и той базой знаний, включая владение иностранными языками, которые, видимо, в дальнейшем помешали ему рассматривать большевизм, а отчасти и все марксистское учение, как закрытую систему. Он стал впоследствии самым разносторонним из большевистских теоретиков и в свои зрелые годы больше других политических вождей был знаком с современными немарксистскими идеями и больше других испытал их влияние. Интеллектуальная самобытность Бухарина также, видимо, ведет свое начало с раннего периода его жизни – Если его утверждение, что он выработал ироническое отношение к религии на пятом году жизни, может быть воспринято с некоторым скептицизмом, то, несомненно, что тяжелое положение семьи после возвращения в Москву, безусловно, глубоко поразило его. Он начал смотреть на современную городскую жизнь не без некоторого презрения. В годы учебы в начальной школе он испытал «духовный кризис», обычное явление в жизни юного русского интеллигента, и решительно разделался с религией. Если это и огорчило православных родителей, то они, вероятно, были утешены его академическими успехами. В 1900 или 1901 году он окончил начальную школу с наивысшими оценками и поступил в лучшую московскую гимназию. Программа классической гимназии предусматривала подготовку учеников для университета, и требования поэтому были очень высоки. Он снова получил высшие баллы, хотя и не прилагал никаких к этому усилий. В гимназические годы Бухарин, как и многие другие представители его поколения, впервые столкнулся с политическим радикализмом. Русская гимназия уделяла большое внимание классическим наукам и старалась привить почтение к традиционному обществу. В действительности же она оказывалась как бы первой станцией на пути в революционную политику, так как жесткая школьная дисциплина явно вызывала широкое неповиновение авторитетам. В младших классах ученическое вольнодумие приобретало невинные формы – курение, украдка азартные игры, списывание и разрисовка стен уборных. Но во время учебы Бухарина в старших классах, в канун революции 1905 года, вольномыслие гимназистов стало более серьезным. Бухарин, как член радикальной ученической группы, организовывал дискуссионные кружки и распространял подпольную литературу. Первые политические увлечения его были совершенно невинны. Он находился под влиянием Дмитрия Писарева, чей нигилизм и прославление элиты критически мыслящих долго были популярны среди молодежи России. К осени 1904 года, однако, Бухарин и его товарищи-гимназисты, прошедшие через стадию писаревщины, подошли к идеям, больше отвечавшим духу времени. О гимназии также Бухарин «Воспитание смены в книге «Каким должен быть коммунист» Старая и новая мораль сборник под редакцией Борисова. во второе издание Москва тысяча девятьсот двадцать пятый год, страница двадцать